Глава 20. Я опять едва не опоздала на лекцию по менталистике. После дежурства в лечебнице наведалась в магический госпиталь, где наблюдала вместе с толпой адептов за работой высококвалифицированных магов. Потом успела заскочить домой и помочь Нейре Мирелес с розами. Завтра вечером приглашаю вольнослушателей... Нейт Шерриан рассказывал, а я тщетно пыталась собрать мозг в кучу после бессонной ночи и понять, куда он нас приглашает. Вокруг клевали носами такие же полуночники. от зевков соседей в сон тянуло ещё сильней. Только опустила голову, как в лоб стукнул комок бумаги. Я машинально подняла его и развернула. Внутри корявым почерком было что-то написано. «Так, кажется, меня тут прогуляться приглашают». Так и хочется пошутить, что в моём возрасте лучшая прогулка — это от спальни до кухни и обратно. Я подняла глаза, пытаясь понять, кто отправил послание. С передних рядов пялилась компания уже знакомых адептов. Их я встретила в свой первый визит в академию. Блондин по имени Хлай радостно скалился. Видимо, он был автором записки. Вздохнув, я перевернула бумажку вниз лицом и попыталась сосредоточиться на лекции. Мысли ускользали, глаза слипались нещадно. И я несколько раз одёргивала себя, когда голова начинала клониться к парте. «Выглядите не слишком прилежной». «А?» Я вскинула голову и судорожно огляделась. Заснула прямо на учебнике, да ещё и посреди лекции. Только все уже разошлись, в пустом зале остались только мы с Нейтом Шерианом. И сейчас он, сложив руки на груди, сидел на краю моей парты. демонстративно крутя в пальцах записку с приглашением на свидание. Щеки запекло от, не кстати, выступившего румянца. Какая-то у него странная тяга на чужих столах рассиживаться. Мои лекции настолько скучны, что вы позволяете себе спать на них. Обманчиво мило и спокойно поинтересовался декан. Вовсе нет. Прошу прощения, Нейтшериан. Просто я устала. Зевок вырвался сам собой. Странно. Этой ночью у вас не было в магическом госпитале. Я работаю. Где? В простой лечебнице на окраине столицы. Значит, нужно уволиться. Но учёба важнее. Как вы собираетесь усваивать материалы, если будете постоянно спать на лекциях? Я не могу себе позволить роскошь не работать, заявила, встречаясь с ним взглядом. Пусть знает, что я не шучу. Я не могу бросить бездолиных детей теперь, когда успела их узнать, когда поняла, что в моих силах помочь им. Если вы так остро нуждаетесь в деньгах, то заведите в конце концов какого-нибудь поклонника. Пусть обеспечивает. Он пожал плечами, потом смял записку и прицельным жестом запустил её в мусорное ведро. Больше я возмущалась, когда ко мне подкатывали женатые отцы моих пациентов. Поклонника? Это пойти в содержанки, что ли? «Вы на меня так смотрите, что я вот-вот вспыхну. Не переживайте, я пошутил». Шерриан по-доброму усмехнулся и глаза хитро сверкнули. Он окинул беглым взглядом схематическое изображение головного мозга. «Рисуете неплохо. а грамоте обучаетесь?» Сказала бы, что думаю о таких шутках, но вместо этого терпеливо ответила. «Да, Нейра Мирелись со мной занимается. Она очень добрая женщина, и я ей благодарна». Уже получается медленно читать и складывать буквы в слова. Но с письмом пока проблемы. Удивительно, как вы ужились с этой бабулей. Прошлые квартиранты сбегали, не выдержав и пары месяцев. Каждому человеку можно найти подход. Нейре просто хочется внимания. Она чувствует себя одинокой. И ещё, Нейт Шерриан, можно попросить вас об одолжении? Я выдержала паузу, собираясь с мыслями. Слушаю. Не могли бы вы дать мне книгу мага, который, как и я, владел целительским и ментальным даром? Я бы с удовольствием изучила его работу. Мне казалось, вам пока рано. Он постучал указательным пальцем по подбородку. Ну, хорошо. В следующий раз принесу её вам. Потом бросил взгляд за окно. На улице уже стемнело. Опасно ходить одной в темноте. Идёмте, я вас провожу. «Не стоит, у вас наверняка много дел». Я даже слегка запаниковала. Это выходит за рамки взаимоотношений наставника и ученицы, но с другой стороны. Это шанс узнать декана своего факультета лучше. Мне ведь нужны полезные знакомства. А я о чём только думаю. Шерриан не послушал моих вялых возражений. Резко поднялся со стола и отправился к дверям аудитории. Заодно навещу старушку Мерелис. Она обижается, что я к ней не захожу. Вздохнув, я затолкала учебники в сумку и поспешила следом. Раз Нейт Шерриан мужественно вызвался меня сопровождать, надо использовать время с толком. Едва мы сели в карету, как я поинтересовалась. Куда можно подать жалобу о подозрении в хищении средств короны? Декан уставился на меня удивлённо. Наверное, не ожидал от деревенской девчонки такого серьёзного подхода. И кто же успел насолить Аннис из енотов? «Мне кажется, что средства, выделяемые на содержание лечебницы для серых и убогих, расходуются вовсе не на нужды больных», — сказала я с мстительным удовольствием, вспоминая лицо Нейта «Инструментарий оставляет желать лучшего, крыша течёт, стены облупились. Детская площадка в плачевном состоянии, тогда как кабинет главного лекаря ломится от роскоши». Шериан, понимающе хмыкнул. Хорошо, я передам ваш запрос куда следует. Это обнадёживает. Уверена, раз декан обещал, всё будет сделано в лучшем виде. Держись за кресло, Родеос. Уж кто и рискует вылететь с треском, тот точно не я. Не сразу заметила, что менталист очень внимательно следит за выражением моего лица. Опомнившись, я кашлянула и стала смотреть в окошко на городские улицы. И смогла расслабиться только когда карета подъехала к дому Нейры Мирелис. В прихожей горел свет. Мы его возвращения ждали, несмотря на поздний час. И это грело душу. В последний раз кто-то ждал меня дома, когда бабушка была ещё жива. Мы молча прошли к дому. Шерриан галантно придержал дверь. Стояла уютная тишина и витал лёгкий запах сдобы. Лали напекла хлеба на завтра. А в гостиной, развалившись на пушистом ковре, без задних лап дрых уголёк. Я замерла, чувствую, как декан за моей спиной напрягся. Одно мгновение кот вскинул заспанную морду. Несколько секунд они с Нейтом Шеррианом смотрели друг на друга, не мигая. А потом уголюк резко дал газу в сторону раскрытого окна. «Стой, животное!» Менталист кинулся следом. «Верни, что украл!» Но фамильяр растворился во тьме ночи. Нейт Шерриан высунулся по пояс из окна, ругаясь и сжимая подоконник так крепко, что я испугалась, как бы дерево не треснуло. «Вы испугали уголька», — сказала я сукоризной. «И он не животное, он хороший». «Хороший? Этот?» Нейт не мог подобрать слов от возмущения. «Да и что за глупая кличка?» «Уголёк тоже мне. Хвост бы ему выдрал». «Что случилось?» На крике выскочила Нейра Миррелис в тапочках. «Истон, не верю своим глазам». Нейт Шерриан нехотя отошёл от окна и ослабил воротник. Лицо его было недовольным и злым, волосы растрепались. Он метнул в мою сторону говорящий взгляд. Теперь точно не удастся уйти от разговора. Декан обязательно заинтересуется, как и почему ко мне попал тот самый кот. Кстати, что уголёк у него украл? Хорошо, что хозяйка дома перетянула внимание на себя и дала отсрочку. — Ты так вырос и возмужал. Давно тебя не видела, — ворковала Нейра Мирелис. «Помню времена, когда ты писался в штанишки и воровал конфеты, а теперь погляди, кадикан кафедры». «Вы что же, всем квартирантам рассказываете такие милые подробности обо мне?» — спросил Шерриан кисло. «Нет», — улыбнулась Нейра Мирелис, — «только девушкам». «Вот спасибо», — пробурчал он. «Да ладно тебе, я просто хотел разрядить обстановку. Совсем забыла, старушки, а ведь мы дружили с твоей бабушкой». «Кстати, ты ещё не женат?» «О, как же так? Не дело в тридцать лет холостяком ходить». Хозяйка кликнула лалем, велела заварить чай и накрыть стол для позднего гостя. Мы сидели в столовой, старушка радостно щебетала за троих. Вспоминая молодость, живо интересовалась делами Нейта Шерриана. Тогда как он время от времени бросал взгляды в сторону окна, поджидал нерадивого кота, будто хищник. «А вы знали, что у Ани с бабушкин фамильяр?» Нейра Мириллис ответила после короткой заминки. «О, конечно. Тебе не кажется, что это знак?» И кротко опустила взгляд. «Только вот хороший или всё же не очень?» Он по очереди поглядел на Мириллис, потом на меня. По спине пробежали мурашки. «Благодарю за тёплый приём. Рад был повидаться». «Уже уходишь, так быстро!» Улыбка сползла с лица хозяйки. Шерриан поцеловал протянутую руку бабули. «Не буду докучать, время позднее, но я ещё зайду». Я вызвалась проводить дикана до дверей. Когда он уходил, спросила шёпотом. «Что украл уголёк? Ценный семейный артефакт». Шерриан скрипнул зубами. «Клянусь, я вытрясу его из этого противного кота». Но лучше, если вы сами уговорите отдать, иначе я за себя не ручаюсь. Даю неделю срока. И ведь вытрясет же. Попал уголёк. Мне даже жаль его стало. Хорошо, я проведу воспитательную беседу. Только больше не пугайте его. Вдруг не вернётся. О, поверьте, эта животина даже под угрозой смерти не покинет место, где его кормят. А вас, надеюсь, увидеть завтра на практике. Магию пора подчинять. Я всё так же хочу изучить ваш случай и написать по нему статью. Всё-таки инстинктивная защита памяти редка. И ещё. Он понизил голос. «Анис, деревни, еноты не существуют в природе. Доброй ночи». Шерриан кивнул и скрылся в полумраке улицы. Несколько минут я стояла на пороге, пытаясь прийти в себя, пока не услышала оклик Нейры Мирелис. «Как тебе, Истон?» поинтересовалась она, когда мы поднимались по лестнице. Я поддерживала старушку под локоть. Он хороший человек, помог устроиться вольнослушателем при академии. Что ещё я о нём думала? Чего греха таить? Декан менталистов хорош собой даже слишком. Чувством юмора не обделён, хотя сегодня мне искренне хотелось его прибить. и опасен тем, что может рано или поздно разгадать мою тайну. А ещё не женат, молод, красив. уже в детстве тон был очаровательным мальчишкой с румянцем во всю щеку матильда называла его мой щекастик бабуля хихикнула я ответила нервным смешком поняв куда то клонит нейры мирились старушка прервала меня жестом надо бы почаще приглашать истана на чай он ведь тебе нравится как мужчину он весьма привлекателен но вы понимаете что моё происхождение «Милая Анис, почитай мне на ночь пару страниц своего учебника, иначе я не усну». Деликатно перевела она тему и улыбнулась своим мыслям. «Вот хитрая бабуля. Ей бы брачное агентство открыть. Если вас устроит то, как я читаю. Устроит, устроит. И ты потренируешься, и я засну под что-то монотонное. Надеюсь, хотя бы книга отвлечёт от тревог и подозрений. Уголька вряд ли удастся допросить сегодня». Наглая морда наверняка где-то прячется. И не только наглая, но и вороватая. Раз он украл артефакт, на это определённо была причина. Только вот какая.